Когда нас повели по колхозным амбарам, и мы увидели полный закрома отборной золотой пшеницы, катки янтарно-желтого масла или толстого, как брусья мрамора, шпига, и пригоны с отгулявшимся на вольных кормах крупным рогатым скотом, и дворы с голдящей кудахтующей птицей, или тучными и белыми, как гипс, поросятами, а в блестящих чистотой домах нас стали угощать пышными шаньгами и ватрушками. Мы поняли, что глухая таежная чуна теперь тоже один из благодатных уголков Советского Союза и что колхозная жизнь здесь, как и повсюду, принесла в деревню зажиточность и современную культуру. Сопровождала нас всюду Галя, высокая смешливая девушка, как мы определили, заведующая хозяйством колхоза. Она знала решительно все, и сколько намолотили в прошлом году пшеницы, и каким образом колхоз добился повышения удоев и жирности молока, и кто сейчас работает на вывозке дров для школы и детских яслей, и когда весной выпадал последний заморозок, и как зовут каждого из племенных поросят. По пути от школы к правлению колхоза, Галя нас заставила войти в маленький дворик, огороженный крашеным штакетником. Тут были флюгер, ветромер, похожие на ульи метеобудки. Словом, минуточку одну, сказала Галя. «Мне надо на завтра погоду заказать». Она занялась своими приборами, выписывая их показания в маленький блокнот, с которым она нигде не расставалась. «И какую же погоду вы заказать собираетесь?» – спросил я осторожно. «Для вас проливной дождь», – весело ответила Галя, – «а для нас избыточные осадки». «Дождь? Это верно». Упавшим голосом спросил Миша. А вы не ошибаетесь? Вам хочется, чтобы я ошиблась? Хорошенькое пожелание ошибиться. Галя засмеялась. А вот на курсах нам этого никогда не желали. Понимаешь, она оказывается синоптик, тотнул меня в бок Миша. А мы думали завхоз. Но Гали пришлось предстать и в еще одной специальности. Закрывая за собой калиточку, я как-то неловко провел по доске рукой и засадил в мякоть ладони огромную занозищу, которая вдобавок обломилась в ранке. Это не было новостью или чрезвычайным происшествием. Раны и занозы на руках у нас не переводились, и способы лечения всегда были очень просты. «Дай-ка мне булавку», — сказал я Миша, высасывая из ранки выступившую кровь, и между тем ища глазами подорожник, чтобы наживать его и приложить к больному месту, когда заноза будет извлечена. «Да разве можно?» — воскликнула Галя, отбирая у Миши булавку, которая у него была застегнута на грудный карман рубашки. «Вы же внесете инфекцию? Идемте скорее». И мы очутились в комнате позади кабинета председателя в правлении колхоза. Это был медпункт. Самый настоящий. Со стеклянными шкафчиками для лекарств, с целой сотней всяческих баночек и флаконов, и с набором щипцов, шприцев, пинцетов и ланцетов, от одного взгляда на которые у меня сразу заломило зубы. Но Галя не дала опомниться. Быстро вытерла мне руку спиртом, прокалила на лампочке иглу. Раз-два, я только пискнул, и выхватила пинцетом за нозу. Еще раз промыла ранку, залила йодом и перевязала белоснежным бинтом. «Сегодня на ночь я дрова рубить не буду», – шепнул я Мише, с восхищением разглядывая повязку. «Я на бюллетени. Однако Галя расслышала мои слова. «Правильно», — подтвердила она, — «дрова рубить ему нельзя, а нарубленные дрова носить не только можно, но и очень полезно». Подкрепив в Петропавловском свои продовольственные запасы, мы отправились дальше, планируя остановку на устье речки Джептукеи. Было еще светло, когда мы подплыли к ней. Увы, речка оказалась далеко не так хороша, как ее название. Она впадает в чуну среди низких заливных лугов, вся в густых тальниках, населенных чудовищно крупными комарами. «Дров нет, прощай, Джептукея!» Невдалеке на левом берегу виден бор. Заканчивая питье, мы облегченно вздохнули. Предсказание Гали сбывалось. Накрапывал дождик. Давненько он сердечный нас не мочил. Ночуя последнее время под открытым небом, мы не раскрывали лодку. И теперь с грустью установили, что корье у нас все изломалось, и можно из него сделать балаган разве что для котенка. Тогда мы натянули простыни, воображая, что это палатка. Однако пылкая фантазия сразу угасла, как только за воротники полилась холодная вода. «И когда нас перестанут мочить дожди?» Уныло спросил я, усаживаясь поближе к костру. Все-таки хоть сыро, но тепло. Снег пойдут и перестанут. Бесстрастно откликнулся Миша. Да снега далеко. Да и Нисельска тоже не близко. Сегодня только 4 августа. А в Нижнеудинске было 27 июня. Ну и что же? Поедем быстрее, будем грести. Нет уж, пусть меня на дню 770 раз мочит дождь, а грести я не буду. Снимая рубашку и выкручивая ее, ответил Миша. Да чего тогда течение в речке устроено? А на утро, когда мы поплыли дальше к Кондратьевой, оказалось, что течение здесь устроено очень тихое. Давно ли были пороги, а тут река опять что озеро. Берега поросли ситником и осокой, местами плавает тина. И снова пошли луга и березняки, и реже сосновый бор. Ощущение такое, будто мы возвращаемся вспять к нижнюю Динску. В Кондратьевой нас, оказывается, тоже ждали. Право, черочное радио работает не хуже сложных установок. Как и повсюду, здесь непременная встреча с колхозниками в клубе. Долительная и задушевная беседа. Потом хождение в гости. Последним зазвал нас к себе щитовод колхоза и наговорил нам столько о знаменитом пустоплесье, что мы рты разинули. Порогами он нас не удивил. Мы и так знали, что на пустоплесье их пять. Зато все остальное походило на сказку. «Ну, там что вам?» — говорил щитовод, размахивая руками. «Там у вас мясо и рыба будет не в проед. Плывите ближе к берегу, а глухари там прямо над водой на деревьях сидят. Стреляй из лодки. В день сколько захочешь, только и стрелять можешь». Рябчиков люди прямо палкой сшибают. И сахатых там тоже пропасть. Пока проплывете пустоплесье, не менее семи увидите. Да нет, никак не менее семи. Если, скажем, рыбы, так там удочкой по пяти пудов в день налавливают. А если сеть поставить, так нет, вдвоем вы никак не вытащите и не думаете. Хоть сразу тетиву режь. Ну, ягоды если, или орехи. Да грязь у нас в деревне в дождь бывает меньше, чем на пустоплесье ягоды, да. А с орехами, вы знаете что? В сильный ветер ходить по тайге нельзя, захлечет шишками. Обрываются вот такие здоровенные, как пудовые камни сверху падают. Угодит в глаз. И кончен. Заказывай стеклянный. Мы верили и не верили, но того так убедительно говорил все это, что мы поколебались. А кто его знает? Тайга ведь. Пусть даже в пятеро соврал. И то, пут рыбы в день и десяток глухарей обеспечен. Проголодь жить не придется, а соль у нас с собой есть. За кадареей, еще ниже Кондратьевой, в ельнике, мы заготовили свежего корья. И ввели чрезвычайный закон выносить кору на берег во время ночевок и утром обратно складывать в лодку с величайшей осторожностью. За нарушение карать нарядом на заготовку дров вне очереди. Этот закон был необходим. Кора уже присыхала к деревьям, и отдирать ее становилось все труднее. Через неделю-другую присохнет совсем. Осень. И что тогда? Сразу же за Кондратьевой нас снова окружили леса. Бескрайние массивы ценнейшей породы сосны. Все лучшие сорта сырья для приенесейских северных лесозаводов заготовляются здесь, в бассейне реки Ангары и ее притоков Чуны и Аны. Сотни тысяч кубометров ежегодно. Запасы же древостоя неиссякаемы. Здесь можно готовить миллионы кубометров. Невдалеке от Кадареи на левом берегу Чуны расположился механизированный лесозаготовительный пункт. Нам очень хотелось посмотреть, как работают тракторы на вывозке леса. Но летних заготовок здесь не велось. Рабочие были заняты на сплаве леса в низовьях Енисея. И мы смогли только потрогать и похлопать громадные стальные машины длинной шеренгой, выстроившейся в тенистом гараже. Лесопункт находится в самой сердце Чунской тайги. Однако он ближе к магистрали, чем многие верхние деревни. Здесь есть отличная радиосвязь. Мало того, электростанция и даже кино. В красном уголке мы с удовольствием сыграли в шахматы, трижды оставив проигрыши начальника гаража. И с еще большим удовольствием отправили радиограммы домой и пешеходом в Тайшет. Лесовозные дороги, как по линейке, в нескольких направлениях широкими полосами расчерчивали тайгу. Местами возле дороги лежали невывезенные кряжи. Они были такой величины, что мы вдвоем, вооружившись длинными вагами, Не могли сдвинуть даже на сантиметр, а трактор зимой на прицепах возят их сразу по 20-30 штук. Услышав это, мы с еще большим почтением заглянули в гараж. Вдоль берега реки владения лесопункта протянулись на несколько десятков километров. Какая это неощутимо малая величина в тайге, простирающаяся на тысячи километров в любом направлении. Сколько еще нетронутых богатств. Сколько сокровищ тайги ждет руки советского человека. Но радостно, что первый шаг в Чунскую тайгу промышленность уже сделала. Да какая промышленность, оснащенная по самому последнему слову техники. На половине расстояния от Кадареи до Малеевой река круто повернула к югу. Правый берег, хотя и горист, но увалом сбегает к реке. Левый – вовсе обрывист. Узкая терраса, вся завалена обломками скал. Справа – сосновый бор. Слева – чахлый ельник, пихтач, лиственницы. В падях краснеют частые островки малины. Мы испробовали всякую ягоду, а малины еще не лакомились. Но на реке гуляет резвый ветер – Гонит боковой вал, лодку мотает не меньше, чем в порогах, а вдоль берега почти сплошные валуны, нельзя пристать и вылезти без риска разбить лодку. И мы плывем завистью, поглядывая на малинники. Наконец, отдельные островки малины слились в один массив, и, как бы сжалившись над нами, ветер начал стихать. Еще немного, и новая удача. Защищенная грядой камней открылась маленькая лагуна. О вкусах, говорят, не спорят, но мы спорили. И суть наших споров почти всегда, что касалось обеда, заключалась в одном. Миша был сторонником простых, натуральных обедов. Я же – затейливых блюд. Не обошлось без спора и теперь. «Ты понимаешь, какие прекрасные вареники получатся с малиной?» – говорил я, сощипывая с кустов и бросая в котелок самые крупные и спелые ягоды. «Ну вот, опять вареники!» – морщился Миша, набивая малиной рот. «Надоели вареники!» «Хорошо, давай сделаем пироги и кисель!» «И пироги тоже, возиться с ними, давай просто поедим ягоды с молоком!» «Без всякой обработки?» – ужаснулся я. «Ну конечно!» По крайней мере, витамины сохранятся. «А на что тебе витамины?» «Как на что?» «Для здоровья». «Ты не здоров?» – участливо спросил я. «Что с тобой? Рахит или цинга?» «Для профилактики», – буркнул разозленный Миша. «И, наконец, сырые ягоды вкуснее». «Вкуснее?» – заикаясь, переспросил я. «Вкуснее!» «Для чего ж тогда кулинария как наука существует?» «Кулинария – не наука. Ну, искусство. И не искусство. А что же это такое?» Предрассудок. В тихом ужасе я не нашелся, что ответить, но все-таки настоял на своем. Этот берег был теневой, холодный. Мы перебрались на противоположный, устроились на отличной площадке среди высоких сосен. Тем временем небо прояснилось почти полностью, и только еще на горизонте ослепительной белой стеной стояли кучевые облака. Весело пылал костер. Вареники с малиной уже лежали правильными литками на полотенце, ожидая, когда закипит вода в котелке. Все остальное было готово. Внезапно до нас донесся глухой неясный шум. Мы оглянулись. Что такое? Из-за хребта с той стороны реки быстро надвигалась клинообразная туча. Казалось, она пробила стену далеких кучевых облаков и теперь неслась, стремясь настигнуть какого-то своего небесного врага. Верхние слои тучи серебристого цвета, тараня пространства, вытянулись. Нижняя же часть, истинно черная, клубилась, как волны в порогах. И по мере приближения тучи шум усиливался. Надвигался ураган. Прикрыв плащом вареники, мы бросились укреплять лодку, но едва добежали, отвязали и перевели ее в безопасное место под защиту кустов, налетела буря. Мы побежали обратно. За рекой стоял невообразимый хаос, падали деревья, то в одиночку, то в раз несколько, с треском, с грохотом, с протяжным скрипом. Листья и хвои кружились в воздухе и летели сюда, к нам, через реку. Лес ходил ходуном, как в открытом поле спелая рожь, а потом ураган спустился к реке и погнал ее поперек одним сплошным валом, срываясь с вершины гребня клочья пены. Вал докатился до нашего берега, ударился, отскочил и раздробился на отдельные волны. В тот же миг ветер рванул кусты, замотал, завертел их и бросил вглубь бора, корежа деревья, теперь уже на нашей стороне. Мы не смогли устоять на ногах, упали ничком на землю. Но ветер подхватил и покатил нас, как обмолоченные снопы, микнули плащи полотенца, уносимые ураганом. С полотенца, как крупный град, падали вареники. В догонку за полотенцем полетела с головы моя шляпа. Треск ломающихся деревьев слился с роком бьющейся берег реки. Туча черная, как ночь, кипящей лавины нависла над нами. Сзади нее тащилась по земле зловещая серая коса. Минута, и настоящий град, величиной почти с вареники, со свистом и шипением застигал по воде, а потом и по нашим спинам. И сразу ветер стих, крутясь, отвесно падали на землю сорванные листья. И только где-то вдали еще глухо гудел уходящий ураган. Град продолжался недолго. Мы поднялись, потирая побитые места, и прежде всего пошли к реке. К нашему удивлению, лодка преспокойно стояла на месте. Ее сохранили удачно расположенные кусты. Зато на месте костра оказалась яма. Буря снесло не только пылающее сучье, но даже золу и перегоревшую под кострищем землю. Цепочки протянулись к бору растерзанные и измазанные вареники. Плащ мы нашли шагов за сотню от костра, а полотенце достать так и не удалось. Оно повисло на вершине сосны. Шляпа исчезла бесследно. Поймали лосенка. Это еще не было пустоплесьем, но уже и здесь было достаточно дико. Если на верхних плесах, где тоже редко встречались деревни, по берегам так или иначе, везде чувствовалось присутствие человека, пасутся табуны скота, пробиты тропинки к реке, торчат жердя прошлогодних остожьев, курица, дальние дымки костров, то после кодореи ничего этого нет. Разве мелькнет случайный затес топором на дереве, сделанный неведомо кем и для какой цели? Здесь надо довелось увидеть новый вариант лодочного передвижения между деревнями, на собаках. Когда хозяин всплывает вниз, с ним рядом в лодке, почетными пассажирами, сидят собаки. На обратном пути собаки уже добросовестно бурлачат. Мы видели прежде, как лодки против течения буксируются лошадьми. Но лошади нужен широкий открытый берег. Встань на ее пути утес, и дальше не будет ходу. Собака бежит по самой узенькой кромке, карабкается по камням. Встретится утес, и то не страшно. Хозяин посадит собаку в лодку, обойдет утес на веслах, а там снова спустит ее на берег. Река в этом месте течет строго на юг. Делает такую удивительную петлю. И поэтому солнца мы сегодня долго не видим. С утра оно где-то за высокими горами. Одиннадцатый час, а на берегах еще не обсохла роса. Особенно красиво выглядят большие круги паутины. По ним можно сейчас пересчитать все паучье население леса. Я терпеть не могу пауков. Маленьких, домашних или безобидных для многих мезгерей еще так-сяк. Но представьте себе желто-зеленую абразину, величиной чуть ли не с грецкий орех, с мохнатыми цепкими лапами и челюстями, которые, кажется, готовы перекусить пополам и человека, если он сунется в паутину. И вот я запасы ворохом сухих сосновых шишек. Лодка плывет недалеко от берега. И когда я вижу опрокинувшегося вниз головой посреди своих тенет толстобрюхового паука, открываю бомбардировку. Порой шишка пробивает только паутину. И я вижу, как паук торопливо и жадно бросается к тому месту, видимо рассчитывая ухватить крупную добычу. Иногда шишка вышибает и самого паука. Кстати сказать, особенно сильная нелюбовь к паукам. У меня появилась после лицезрения такой сцены из их паучьих нравов. Я сидел на земле в сухом сосновом бору. Мимо меня, едва переставляя лапу по песку, тащился небольшой, но странного вида серый паук. Похоже было, что он одет в каракулевую шубу или утыкан булавками. Плотно, головка к головке. Во всяком случае, эта каракулевая шуба явно мешала ему. «Болезнь, что ли, какая у него?» – подумал я. И, сломав сухую былинку, концом ее тронул паука. К моему удивлению, под нажимом былинки от паука отвалился комок. И к еще большему удивлению, этот комок оказался живым и мгновенно рассыпался. Целой ватагой молодых паучат. «Так вот в чем дело!» Они заживо поедали своего предка, из яйца которого сами вылупились. В конце концов, охотиться на пауков мне надоело. Остаток шишек я выбросил в реку. Плывем по-прежнему близ берега. Не очень глубоко, вода прозрачная, на дне хорошо видно рыбу. Ельцы, не смущаясь, идут прямо навстречу лодке, тысячными косяками. Сорога и окунь более осторожные, они тихонько, боком-боком, отплывают к середине реки. А щуки стоят у самого берега, вытянувшись как палки. Мы сидим неподвижно, стараясь не тряхнуть лодку и пристально смотрим в воду. Изредка тот или иной из нас шепчет. Справа, справа. Ух, какая огромная. Миша хотел открыть стрельбу по щукам, но я воспротивился. К чему? Есть ее все равно не будем. Разве сравнить щуку с крупной сорогой или окунем? А ради спортивного интереса, стоит ли губить рыбу? Так мы проплыли несколько километров, и я уже было потянулся к кормовому веслу, чтобы вывести лодку на фарватор, как впереди нас, на довольно значительном расстоянии, что-то тяжелое упало в реку. Веером рассыпались в сторону брызги, а потом на этом месте обозначился продолговатый черный предмет. Он быстро заскользил прочь от берега. Мы не успели перемолвиться ни одним словом, как всплеск повторился, правда не столь шумный, и на воде появился еще один плавучий предмет. «Сахаты!» — в голос выговорили мы оба сразу. «Настигнем? Давай попробуем!» Изо всех сил мы нарегли на весла, стремясь пересечь реку наискось, прежде чем переплывут ее сахаты. Река здесь была не очень широкой, но мы работали веслами, не жалея сил. Становилось уже очевидным, что замысел наш – отрезать путь сахатым от правого берега – удастся. Я видел, как, вытянув горбатую морду и блестяне мигающими глазами, передний сахатый стремился преодолеть оставшийся до берега расстояние. Второй значительно отстал. Частенько он даже окунался мордой в воду. Я понял. Да это же самка с детенышем. На ходу я крикнул Мише. Лосенок! Миша не понял и резко затормозил веслами. Этого оказалось достаточным, чтобы самка проскочила между лодкой и берегом. Минуту спустя она стояла уже на камнях. Потом отряхнулась и, не оглядываясь, широким махом пошла в гору. Лосенок от нее отстал. Лодка преграждала ему путь, и он поплыл вниз по течению. Мы легко шли с ним наравне, постепенно отгоняя его все дальше от берега. Так, пройдя несколько километров, мы вернули лосенка к левому берегу, с которого он вместе с матерью поплыл в начале. Лосенок очень устал. Не требовалось с нашей стороны больших усилий, чтобы заставить его плыть туда, куда мы хотели. «Стреляй!» – в азарте крикнул Миша. «Зачем? Поймаем живым!» И вот мы оказались совсем вблизи берега. Выскочит и уйдет! рзая на все деньги, без конца повторял Миша. Ничего, я его сейчас, а ну нажми. Лосенок коснулся ногами дна, но в тот же миг и лодка приблизилась вплотную к нему. Не сознавая, что делаю, я ухватил лосенка за шею. Он рванулся и вытащил меня из лодки. Но я не выпустил его, несмотря на то, что лосенок в воде оказался очень скользким. Так в обнимку мы с ним и побежали на берег. Точнее побежал только лосенок, а я плыл сбоку, не будучи в состоянии встать ногами на дно. Все это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем можно рассказать. В тот момент я даже не понимал, куда меня тащит лосенок – в реку или на сушу. Перед глазами мелькали деревья, вода, небо. Наконец я понял, что мы с лосенком на сухом берегу и врезались с размаху в густой куст тонкого тальника. Запутавшись в нем, лосенок споткнулся, упал на передние ноги, а я повалился ему на спину, и вот он оказался в моей власти. Откуда-то сразу появился Миша. Он схватил лосенка за задние ножки, дернул, и лосенок лег пластом на землю. Я слышал, как тонко и часто стучит его сердце, как он испуганно дышит, иногда замирает от страха. И не знал, что же дальше делать с ним. Погладил рукой по его мокрой рыжей шорстке потеребил тонкие упругие уши, оглянулся на Мишу. Тот тоже в недоумении рассматривал лосенка. «Связать его, что ли?» – нерешительно спросил я. «Резать не надо», – сурово сказал Миша. «Да я не резать! Не связанного, не унесем!» «А куда его нести? В лодку? Зачем?» «Действительно, зачем?» И мы опять принялись гладить и ласкать лосенка. Он теперь лежал, уже не сопротивляясь, безвольно вытянув тонкие ножки, а глаза, черные как угли, смотрели жалобно-жалобно. «Давай отпустим», — сказал я Миша. «Отпустим», — согласился он. Мы отошли в сторону. Лосенок быстро вскочил на ноги, прыгнул раз, другой и остановился. Повернул к нам голову, словно к чему-то прислушиваясь. Мы замерли, не шевелясь, и тихонько пошел в гору. Рыжая спина его долго мелькала среди пустого ольховника. «Как ты думаешь, Сережа?» Спросил меня Миша, когда мы с ним снова уселись в лодку и оттолкнулись от берега. «Лосенок найдет свою мать?» «Конечно, найдет. Да она и сама его обязательно разыщет». «Как она его найдет?» С сомнением сказал Миша. «Если бы они оба остались на одном берегу, а теперь между ними река. На воде следы теряются. Зря мы гонялись за лосенком. Это все ты. И ты тоже. Я бы один не погнался. я бы один не погнался». Сердито засопев, мы прекратили бесцельную перепалку. Так в молчании мы выгреблись на середину реки. Вдруг Миша бросил весла. Гляди! Воскликнул он. Я повернулся. Позади нас, поперек реки, пересекая ее от правого берега к левому, быстро двигался уже знакомый нам продолговатый черный предмет. А? Я тебе говорил? Торжествующе сказал я. Нет, это я тебе говорил, не задерживаясь, ответил Миша. Мы разом схватили за весла и запели веселую песню. Подводная лодка. Уже вечерело, а Малеевой все не было. Горы расступились, отодвинулись влево. Справа потянулись луга. Мы на середине не очень широкой здесь реки. По берегу идут с граблями две девушки. «Здравствуйте!» — кричу я им с лодки. «Здорово, здорово!» — откликаются с берега. «Далеко до Малеевой?» «Я тебе дам далеко!» «А что?» «Ишь ты! Будто сам не знаешь!» «Откуда же мне знать, если я здесь первый раз?» «Первый? Откуда же это ты?» «Из Нижнеудинска!» «Из какого Нижнеудинска?» «Ишь взял! Из Нижнеудинска!» «Не ври ты! Хотя не ври!» Стыдит меня одна особенно задорная девушка. Не ври, я ведь тебя знаю. Да откуда же вы меня знаете? А вот знаю. Только как тебя звать, забыла? Сергей, подсказываю я. А вот и не Сергей. Ты опять врешь косматый. Ты ведь из Кадарей. Ну, Коля узнала, делать нечего, сознаюсь. Только все-таки скажите, скорли ли Малеева? Вот прилип, ну прилип, в восторге хохочет девушка. Жалко, не на берегу я с тобой разговариваю. А что? А то. Ну что, ничего. «Так не скажете, сколько до Малеевой?» «Скажу!» «Я вот тебе скажу, как сама в Кадарею приеду!» «Приезжайте!» Ну вот и Малеева. В ней пусто, никого нет. Все на покосе. Разгар коса следует вместе с нами к северу. Потом Чунояр. Село на высоком крутом берегу, на Яру. Ярко-желтом сыпучем песке. Центр кооперации охотничьего района. И, наконец, Хая. 17 дворов. Последняя деревушка перед пустоплесьем, где на целых 300 километров не встреча жилья. Уныло выглядела Хая в этот день. Над чербатыми зубцами гор нависли хмурые низкие тучи. Река казалась застывшим свинцом, серая, холодная. Даль затянута мглой. Здесь недавно прошел дождь. Спуски к реке блестели, замытые натеками желтой глины. Позади деревни, на западном склоне крутого распадка, топорщились острые пеньки вырубленного жертвняка. Устало брехали собаки. В деревне избы стояли пустые, с распахнутыми настежь дверями. У завалинок в грязи барахтались грузные жирные свиньи. Мы прошлись по деревне, вернулись обратно. Присели на бревно и несколько минут с волнением вглядывались вдаль, в узкую щель между хребтами, где исчезла серая лента реки и начиналось таинственное пустоплесье. Хотелось на прощании поговорить с человеком, но никто не появлялся. Тогда мы сошли к лодке, окинули взглядом еще раз такие милые дроничатые крыши домов и оттолкнулись от берега. Сразу ниже Хаи еще изредка попадаются лужайки, а потом горы сдвигаются вплотную, обступают кругом, горизонт взмывает почти к зениту, тайга глухая, вековечная принимает нас в свои объятия. Впереди 300 километров безлюдья. «Сережа, вспомни подходящую случаю цитату!» Торжественно говорит Миша. «Я задумался». Серые утесы громоздились по обоим берегам. На скалах лепились суковатые сосны. Часто корни извивались прямо поверх голой скалы. Течение стремительно тащило нашу лодку. Плеса были короткие, повороты крутые. И от этого казалось, что свободному движению реки конец. Дальше она уходит под землю. На полпути земного бытия... «Утратив след, вошел я в лес дремучий», – произнес я первую строку из данного ада. Миша кивнул головой и добавил, «Кто б ни были входящие сюда, оставьте всякую надежду навсегда». Впрочем, мистическое настроение быстро исчезло. Стоило выглянуть солнцу, и ничего страшного на пустоплесе не оказалось. Красота же окружающего нас пейзажа была изумительная. Уж на что мы присытились природой, и, казалось, приведи нас в Сухуми или Гагру, мы бы только спросили, а где тут дров нарубить на ночь?» Но и то иногда замечали такие красивые места, что только взмахивали руками, не находя слов для выражения восторга. Первая ночевка на пустоплесе прошла благополучно, если не считать маленького курьеза. В потьмах не доглядели, что спать устроились на муравейнике. Первое время дрыгали ногами, воображая, что это беспокоит мокрец, мелкая как пыль мошка. Но потом, когда по телу поползли явно крупные звери, обжигая нас как крапивой, мы вскочили. Несмертные полчища муравьев деловито суетились на нашей постели. Пришлось отряхиваться и перебираться на новое место. На следующий день прошли первый порог пустоплесья Аракан. Он находится примерно в 40 километрах от Хаи. Спустились через олавок, единственный в пороге, очень быстро и легко. Приткнулись на отдых в узком затончике, не более 4-5 метров шириной. Дальше за стрежнем начинались вздыбленные валы, такие же кудрявые, как и во всех порогах. «Ну вот тебе и Аракан», — сказал Миша, почесывая босую пятку о камень. «Не порог, а крендель с маком. Что-то скучно становится. Какой бы нам фортель выкинуть?» «Можно влезть на тот вон утес и спрыгнуть с него вниз головой», — посоветовал я. «Или переплыть аракан на пузырях из-под штанников». «Нет, это не то», — возразил Миша. «Хочется какое-то сильное ощущение получить». «Но без риска для жизни. Что ты думаешь о сильном ощущении?» «Я давно уже испытываю сильное ощущение». «Да? Какое?» «Голода». «Опять», — покачал головой Миша. «Из тебя никогда не выйдет капитана Кука». «Конечно. Кука съели дикари. А я сейчас сам могу съесть хоть тысячу дикарей, только вы попались». «Ладно, поехали, голодное существо». Он смотал бичеву, бросил в лодку, прыгнул сам вслед за ней и взялся за лопастные весла. Я попросил его направить корму поближе к берегу. Миша взмахнул веслами, но просчитался. Лодка вышла из-за тончика, носом наткнулась в струю и моментально пошла на атур, то есть стала носом повертываться вниз. На атуре лодку всегда вытаскивают к середине. Побагровев от натоги, Миша стремился ее вытолкнуть кормой обратно к берегу, но безуспешно. Течение оказалось сильнее. Стряхнув минутное оцепенение, я бросился на выручку. Первый шаг в воде был мне по колено, второй еще выше, с третьим я погрузился до пояса, но тут же успел вцепиться руками в ускользавшую лодку. Подтянулся и, ввалившись, моментально ухватился за кормовое весло. Порог ревел, заглушая слова, но мы и без слов поняли друг друга, и не сделали ни одного ненужного движения, погребаясь обратно к берегу. И все же разворачиваясь, нам пришлось описать дугу, и, следовательно, податься еще на несколько метров вперед, в самую чертомель. Берег был совсем недалеко, а мы, казалось, не приближались к нему. Вокруг нас плясали пенистые гребни, сначала изредка, а потом все чаще захлестываясь в лодку. И с каждым разом лодка оседала все больше. Меньше становился запас в бортах, и вода теперь целыми ведрами вливалась вовнутрь. Мы гребли изо всей силы и, вырываясь из последнего вала, услышали свистящий шум. Вода лилась через борт сплошной струей. Это были какие-то доли секунды, но мы успели по инерции еще немного приблизиться к берегу и затонули в трех шагах от него. Кора вынырнула и, медленно кружась, поплыла. Ухватившись под водой зауключенной, мы выдернули лодку на камни, а сами бросились с шестами ловить уплывающую кору. На привале, который мы устроили немедленно, только переплыв на солнечный берег, выяснилось, что в результате нашего подводного рейса превратилось в тесто больше половины запасов муки, размокли спички, сухари и растворились сахар, соль и экспонаты, собранные на разноцветной горке у Хиванки. Остальные вещи и продукты требовали основательной просушки. Растягивая на шесте мокрые рубахи, я ехидно спросил Мишу. «Ну, как настроение?» Форталь, не хочешь выкинуть?» «Хочу». «Какой же, например?» «Посадить тебя на горящие угли». Хранитель огня. Да, а костер все-таки разжечь было нечем. Как мы не мудрили, над размокшими спичками толку не получалось. Не то что немедленно зажечь, не было вообще никакой надежды вернуть их к жизни. Головки у всех спичек отвалились, и мы не знали, существует ли способ прилеплять их на прежнее место. И надо же было такой беде случиться именно в начале пустоплесья. «Вот, понимаешь, все сразу», — сказал Миша, — «и без огня, и без пищи». В ответ ему я проворчал, что пищи тайга и река нам дадут достаточно, а вот приправы к ней, соль, сахар, действительно ничем не заменишь. И без огня, пожалуй, никак не обойтись. Не есть же сырую рыбу и дичь. Да и ночевать без огня холодно. Еще раз перебрали все свои спасенные после кораблекрушения пожитки. Оказалось, что в мешочках, где хранились сахар и соль, есть некоторое количество грязноватой жижи, В одном случае сладкой, в другом соленой. Мы сразу повеселели. При бережном расходовании хватит на несколько дней. А таежная грязь – чистая грязь. Теперь оставалось объявить конкурс на костер, зажженный без помощи спичек. Есть средства, воскликнул я. Вывинтим из бинокля переднее стекло и превратим его в зажигательное. Да, но оно нам будет изменять ночью и в дождь, – возразил Миша. То есть как раз тогда, когда огонь больше всего требуется. Там будет видно, – успокоил я Мишу. «А нам важно уже сейчас согреться, просушиться и приготовить ужин». Вывинтив из бинокля стекло, я немедленно стал ловить солнечные лучи, наводя фокус на тоненькую ленточку бересты. Миша тесал щепки от смолистого пня, чтобы было чем поддержать зарождающийся огонь, но, увы, огонь не рождался. Береста кочилась, завивалась, а гореть никак не желала. «Может, на другое на что навести?» – стонал от нетерпения Миша. «Может, настричь волос твоей головы?» «Нет, береста здесь ни при чем. Виноваты вечернее солнце». В его лучах уже нет необходимых нам калорий. Может быть, виновато стекло, которое не рассчитано на то, чтобы собирать последние крохи солнечного тепла. Так или иначе, а к ночам и дождливым дням теперь добавлялись еще и утро, и вечер. Не зажигательное стекло для нас, а мы для зажигательного стекла. Отставить. «Нашел!» – закричал Миша. «Все очень просто. Я читал в одной книге. Выстрел из ружья в кучу сухих листьев». «Вот это уже находка!» Ни утро, ни вечер, ни ночь помешать нам не смогут. Были бы только сухие листья. Дождь. Ну, некоторый запас сухих листьев всегда можно возить и с собой. Не так легко удалось нам насобирать достаточную кучу сухих листьев. Лето было в самом разгаре, и все цвело, зеленело, не желая вянуть и сохнуть в угоду нам. Оставалось решить, с какого расстояния и под каким углом надо выстрелить. Очень близко нельзя. Газы не успеют вырваться, и может раздуть ствол ружья, заявил Миша. А на далекое расстояние пламя не достанет, сказал я. Согласились на 20-25 сантиметров. Честь испробовать новый способ принадлежал его открывателю, Мише. Неуверенно он прицелился в ворох листьев и нажал спусковой крючок. Грянул выстрел. Как стая напуганных воробьев, порхнули во все стороны листья. На том месте, где лежали они, заряд дроби выбил глубокую ямку, но ни один листок не загорелся. «Изобретатель!» — сказал я презрительно. «Надо было стрелять холостым патроном. Все дело испортила дробь. Дай-ка я». Опять соорудили кучу из листьев. Постарались сделать ее еще больше первой. Я высыпал с патрона дробь, прицелился, выстрелил. Результат тот же самый, только еще выше взвелись на этот раз листья. «Но я же сам читал», — воскликнул Миша. «Но мы же сами стреляли», — воскликнул я. Видимо, была в этом отличном способе какая-то неразгаданная нами тайна. Пришлось подумать еще. Не может же быть, чтобы человек, даже два человека, и не сумели добыть огня. «Надо припомнить, что еще мы читали по этому вопросу», — сказал Миша. Вспомнил. Медленно сказал я. Мне попадалась однажды такая фраза. Он его ударил так, что искры из глаз посыпались. «Нет, не годится», — покачал головой Миша. «Помню, я тоже читал эту фразу, но там не было сказано, что после этого он загорелся». «Вообще-то верно», — согласился я. «Искры мы с тобой добывали не раз, а вот огня не получалось». «И тем не менее огонь будет», — настойчиво сказал Миша. «Еще раз, нашел». «Конечно, это несколько примитивный способ, но наши деды...» «Все было понятно». Огниво, кремень и труд. Огнивом мог служить обух любого ножа. Кремень легко было отыскать на берегу реки, но труд... Это нарост, губа на дереве. В верхней части этой губы находится мягкая и в то же время упругая мелковолокнистая коричневая масса, похожая на разрыхленную замшу. Припомнилось, что труд предварительно вываривается в воде с залой, потом просушивается. «А мы попробуем так», — сказал Миша. Найти губу было недолго. Почти на каждой сухостойной лиственнице красовались такие огромные наросты, что только-только пору унести одному человеку. Но, видимо, не зря наши деды вываривали труд в золе. Сколько мы не кресали искры на сырой труд, он не загорался. Меняли кремни, меняли ножи, довели мастерство ударов до совершенства, когда искры из-под огнива вылетают такими пучками, как из фейерверочных бенгальских свечей, и все бесполезно. Чтобы зажечь труд, нужно его предварительно выварить в золе. Чтобы выварить труд в золе, нужно предварительно зажечь огонь. Получалось, как задача Что вперед явилось на свет – курица или яйцо? «Остается последнее средство», – упавшим голосом сказал я. «Но это значит отступить окончательно вглубь веков к первобытному человеку». «Давай отступим», – сказал Миша. «Нас здесь никто не видит, а мне очень хочется горячего чая». «Надо потереть один кусок дерева, а другой, и вспыхнет пламя». «Правильно!» «Мы быстренько взялись за дело, теперь уже не рассуждая, приемлем ли наш новый способ в дождь и ночью. Нам нужен был огонь сейчас». На сухой валежине мы стесали верхнюю ее часть, сделав гладкой и плоской, подобно столешнице. Затем заготовили доску. Не толстую и не длинную, но очень широкую, чтобы не обжечь руки, когда вспыхнет пламя. И я первым начал подвиг наших працев. Поставив доску узкой кромкой на плоскую поверхность валежины, я быстро задвигал ею взад и вперед. Доска ерзала у меня то вправо, то влево, то втыкалась в какую-нибудь зазубренку острым передним углом. «Ну как?» – беспрестанно спрашивал Миша. «Следи за моими лопатками», – отвечал я. Кажется, сейчас они загорятся. Пот лил с меня в три ручья, и мне действительно казалось, что вот-вот я сам вспыхну. Наконец я выдохся. Но доска все же нагрелась до такой степени, что держать ее голой рукой было нельзя. Продолжать взялся Миша. Не дав остыть доске, он заработал еще прилежнее моего. Запахло поленым. Ура! Я побежал к реке с котелком. Вернулся. И что же? Повесив как плети руки, Миша сидел на валежине, отбросив от себя пожелтевшую, начавшую уже обугливаться доску. «Куда ты ушел?» – печально упрекнул он меня. Но сил на их больше не стало. Из рук доска выпала. Чудаки эти первобытные, каким варварским способом огонь добывали? Не могли спичек придумать. Давай начинать сначала. Постой, сказал я. А первобытные были не такие варвары, как мы с тобой. Вспомнил, я читал. Они, во-первых, использовали заостренные палки, а во-вторых, брали разные породы деревьев, твердую и мягкую. Теперь сделали так. Вырубили в лиственничной валежне узкий треугольный желобок. Нашли тонкую сухую осинку, вытесали из нее кол, застренный с одного конца, и... Не прошло и 20 минут, как кол в желобке задымился, а потом вспыхнул самым настоящим долгожданным пламенем. Ну, знаешь, Сережа, сказал Миша, когда мы, плотно поужинов, вытянулись у ярко пылающего костра. Все же таким способом каждый раз я добывать огонь не согласен. Коль мы превратились сейчас в первобытных, надо вспомнить и еще один их отличный обычай. Какой? Хранить огонь! Предложение было разумным. Огонь можно было возить и с собой котелок насыпать слой золы, затем горящих углей. Прикрыть опять, только так, чтобы они не задохнулись. Да, это было лучше, чем в муках с палкой добывать огонь. «Ну, и кто же из нас будет хранителем огня?» – спросил я, согласившись с предложением Миши. «Справедливости ради следует установить очередь», – сказал Миша. «По суткам каждому. Могу начать я». «А как спать?» «Спать хранителю огня не придется. Помнится, заснувшего хранителя огня первобытные убивали». Довольный тем, что во всяком случае в эту ночь мне умирать не придется, ибо дежурю не я, а Миша, и что он тоже не таков, чтобы пожертвовать первую же ночь своей жизнью ради сна, я завалился, согретый особенно теплым первобытным огнем. Когда я проснулся на рассвете, Миша, прикорнув в дальнем уголке балагана, похрапывал так сладко и безмятежно, словно этот наступающий день для него был не последним. Я покопал палкой в кострище ни единого уголечка, даже земля под пеплом и золой была вовсе холодная. Мрачно толкнул я в плечо незадачного хранителя огня. «Ну?» Сурово спросил я, когда Миша открыл глаза. Предстояла страшная сцена суда. «С добрым утром!» — весело улыбаясь, сказал Миша. «Где огонь?» — откуда-то у меня взялся бас. «Огонь?» — переспросил Миша. «Там?» — и показал в сторону погашего костра. «Там? Ну вот пойди и покажи его мне!» Миша так же, как я до него, покопал палки в костреще. «И верно, нет огня!» — сказал он спокойно. «Ну и ты же сегодня его хранитель!» «Я!» «Ну и как же нам теперь быть?» Миша почесал в затылке. «Не знаю. А я знаю». Воцарилось молчание. Миша зачем-то начал городить костерчик из тонких смолистых щепок, словно они ни с того ни с сего могли сами вспыхнуть. Его спокойствие и беспечность меня раздражали. «Так где же огонь?» – еще более низким басом снова спросил я. «По-моему, тут оставался», – показал он на раскиданный серыми хлопьями пепел. «Не прикидывайся». Миша молча вынул из кармана пирочиный нож, кремень, На кремень сверху положил что-то темное и начал выбивать искры. «Старое дело!» – бросил я ему и, печально вздохнув, стал глазами искать вчерашнюю осиновую палку. Вдруг я увидел, что Миша схватил уголек, переложил на него с кремня то самое темное и стал раздувать. тот же уголек закраснелся, и вскоре уже смолистые щепки пылали веселым пламенем. «Как это ты сделал?» – изумился я не менее первобытного человека. «Я хранитель огня!» – важно ответил Миша. «Вот тебе, пожалуйста, огонь!» Я говорил, огонь будет. Оказывается, Миша за ночь выварил в зале труд, высушил его и, несколько раз убедившись, что огонь теперь добывается без труда, спокойно улегся спать. Впрочем, мы тут уже придумали и проверили еще один способ. И удивились, как вчера нам в голову не пришла эта мысль. Надо было слегка пропитать пороховым раствором кусочек ваты из одеяла. Высушить на ветру и все. Загорается такая вата от самой маленькой искры. Куда тебе труд? Пришлось по этому случаю остаться близ Аракана еще на денек. Встреча с медведем. Проснулись поздно. Долго валялись, похлопывая ладонями по нагретому солнцем мягкому песочку. Соображали, а стоит ли и сегодня сниматься с якоря. Может быть остаться еще на денек, хорошенько просушить вещи и сухари? «Пойдем-ка пошатаемся по лесу», — предложил Миша. «Пойдем», — согласился я. «Что-то интересно делают теперь наши пешеходы», — заметил Миша, поднимаясь и подтягиваясь так, что слышно было, как у него хрустели суставы. «Наверное, по-прежнему натирают, а потом лечат мозори на пятках». «Пожалуй». И что хорошего находят они, барахтаясь в служах под городом, и называют это купанием? То ли дело наше, вот здесь, в Аракане. И вообще, ты понимаешь, после того, как мы вернемся с Чуны, я просто не смогу глядеть на Собакину речку. И больше никогда не пойду на нее. Я тоже. Давай на будущий год проберемся к притокам под каменной Тунгуски и катанем по ней. Экзотики там еще больше. Да, и особенно комаров. А как ты думаешь? Спросил я, помолчав. Встретят они нас на стрелке. А почему же нет? пожал плечами Миша. Этого добра везде хватает. Ты про кого говоришь? А ты про кого спрашиваешь? Ну ясно, про ребят. Очень ясно. А я про комаров говорю, неженки. Комары? Да нет, ребята. Не хватит их на то, чтобы нас встретить. Берег, на котором мы ночевали, был отлог, и сплошь завален гнилым сухостойником. Между колодником густой подсадой поднимался хвойный молодняк. Очень скоро мы наткнулись на малинник. Спелые сочные ягоды висели на тоненьких усиках, прикрытые сверху темной листвой. Мы сразу забыли про все остальное и разбрелись в разные стороны, выискивая еще более крупную и спелую малину. Ружье у нас после печального происшествия с моей двустволкой осталось одно. Его взял с собой Миша, рассчитывая на репчиков или кополят. Я захватил нож, чтобы наковырять еловые слезки смолы для заливки вновь появившихся щелей в лодке. Вдоволь наевшись малины, я через бурелом пробрался к громадной ели с рассеченной корой, Когда-то пробороздило падающее дерево и стал отковыривать ножом натеки смолы. Тут мое внимание привлек бурундук. Маленький, полосатый, черный с желтым, зверек. Подергивая пушистым хвостиком, он сидел на задних лапках и лучил стручок дикого горошка. Я притаился, любуясь его умной, горбатенькой мордочкой. Слева послышался треск. Приближался Миша. Я досадливо оглянулся и замер. Обрывая лапами ягоды на ходу, с опением засовывая их в рот, ко мне приближался медведь. Он шел спокойно, не спеша раздвигая и отводя мешающие ему ветви. В мозгу у меня одновременно промелькнуло несколько мыслей. Спрятаться, убежать, позвать на помощь Мишу, броситься на медведя и ножом распороть ему живот или выколоть глаза. Кажется, я привел бы первую или вторую мысль в исполнение, но в это время медведь заметил меня. Полный глубочайшего изумления он остановился. Очевидно, он видел человека впервые, так же, как и я, медведя. Уставившись друг на друга, мы стояли минуту две, едва переводя дыхание. Кто из нас был больше испуган, не знаю». Во всяком случае, у меня уже начали подрагивать колени. Вдруг в шагах в 70 грянул выстрел. Медведь отпрянул назад, как-то судорожно втянул в себя воздух, опустился на четвереньки, бесспорно раненый и, перевалившись через колодину, слишком легко и бесшумно для такого верзилы исчез за кустами. Ко мне вернулась утрачная храбрость. Айда скорее! кричал я Мише, он где-нибудь тут свалился, недалеко. Да нет, откликнулся Миша. Сам видел, что промахнулся. Ну что ты мне говоришь? Смотри, вон на колоде не кровь. Неужели? «Какая кровь? Нет ничего! Это лишайник! Промахнулся я!» «Неужели?» – взволнованно бормотал я, пробираясь к Мише сквозь кусты. «Да как же это так могло получиться?» «Ну чего как? Сидел на самой вершине, да еще за ветками». «На вершине? Кто сидел? Кто? Известно кто, Рябчик». Я вернулся к елке, собрал рассыпанную смолу, а ножечка так и не нашел. Ночевали еще раз на этом же месте, но костер развели такой, что спать пришлось в 10 метрах от него. Мне всю ночь снился медведь. Путешествие на Валежине. Прошли еще два порога, Косой и Сокол. Пороги как пороги, пена, камни, грохот и ничего особенного. Вот что значит опыт и привычка. Темнело, а места для ночевки не находилось. Берега были обрывистые, утесы, насколько видел глаз, как сказочные дворцы протянулись по обе стороны. Наверху радостно, хорошо. А здесь, между темными угрюмыми скалами, тоскливо и неприютно. Течение несет очень быстро, а куда? Где конец этим скалам? Скользя вдоль берега и рискуя распороть дно лодки в надвинувшейся темноте о подводной камни, мы тщетно шарили глазами по утесам. «Хоть бы пещера попалась, что ли», — в сердцах сказал Миша. Эхо пробежало по скалам, откликнулась на другом берегу тихим шепотком. «Оле!» «Не Оле, а нам!» — ряфнул Миша. «Спать-то негде!» И эхо с такой же яростью ответила. «Негде!» «Сколько раз я тебе говорил, что на ночевку надо останавливаться раньше?» — упрекнул я. «А то вот, как всегда, плывем, плывем». Это ты говорил?» «Ну ясно, я». «Эх ты!» «Да это же я все время тебе говорю, а не ты мне». «А я говорю, я». «Нет, я. Я». «Ну давай будем записывать в другой раз». «Давай». Ночь спустилась над рекой окончательно. В узком просвете над нами на небе высыпали густые и летние звезды. Очертания утесов слились с темной гладью реки. Впереди зашумела шевера. «Ну, куда теперь? Разобьет нашу лодку в камнях ночью». Но, как по щучьему веленью, утесы сразу немного отодвинулись в сторону, обнажив короткую, неширокую россыпь. Площадка для ночевки незавидная, даже без дров. Только и всего, что лежало одно сырое с корнями вывороченное дерево, когда-то занесенное сюда половодием. Оно никак не хотело гореть. Миша расхандрился, отказался от ужина в сухомятку и решил спать прямо в лодке. Я поворчал на него и, разослав на камнях плащ, улегся рядом с бревном. Проснулся я от страшного холода и, открыв глаза, обомлел. Ноги у меня подтопила вода, а валежную рядом, с которой я лежал, уже слегка шевелило течением. Река словно вспухла, поднялась бугром, пожелтела. Бесконечной лентой тянулся плавник. Вода прибывала с каждой минутой. Брежил серый рассвет. Лодки с Мишей не было видно нигде. В страхе я вскочил и закричал. Голос потерялся в утесах. Площадка становилась все меньше и меньше. Вылезти вверх на обрыв было невозможно. Что же делать? Ждать бессмысленно. Через полчаса площадку зальет совсем. А Миша, если даже с ним все благополучно, все равно не сможет пробиться мне на помощь против такой стремнины. Отчаяние овладело мной, а вода неумолимо подходила к утесам. Вздрагивала Валежина, готовясь ринуться вместе с потоком. И это был единственный выход. Я сел верхом на корягу и оттолкнулся. Ее сразу взяло на Атур и выдернуло на середину реки, как будто я сел в темной конюшне на лихого необузданного жеребца. Дверь открыли, и вот я помчался. Мне даже казалось, что ветер свистит у меня в ушах. Влиять на своего конька-горбунка я никак не мог. Болтал ногами и шляпал ладонями по воде с таким же успехом, как колотил бы босыми пятками в бока или дергал за гриву необъезженного коня, если бы валежная моя действительно была конем. Но все-таки, что же с Мишей? Я мысль не допускал, что с ним случилось несчастье. Наверное, спит в лодке, как младенец в зыбке, и мчится по реке так же, как я. Но где в каком месте? Если разница во времени полтора часа, он где-нибудь от меня за 20-30 километров. Постепенно я освоился со своим положением. Валежина оказалась неверткой, устойчивой. Вертеться ей не позволяли корни. Только неприятно было сидеть на мокром дереве, и еще очень хотелось есть. Поблизости от меня плыли другие коряги, и я уже стал подумывать, не попытаться ли мне из них скомбинировать более легкое и послушное судно, такое, чтобы на нем можно было выплыть на берег. Впереди показался длинный остров. Тут справа кончались утесы, и отходила узкая протока. Мне почему-то до щемящей боли в сердце захотелось попасть в нее, Как-то очень мирной и ласково выглядела она, озаренная первыми лучами утреннего солнца. Но течением несет меня влево. Я строго иду самым фарватером. Милый зеленый островок, как говорят моряки, остается на траверзе. Ичаги и портянки у меня намокли так, что кажется, будто и ноги раздулись. Вдруг позади меня прогремел оглушительный выстрел. Прокатился по реке и отдался по берегам бесчисленными отголосками. Я оглянулся и от неожиданности чуть не свалился с бревна. Стоя в лодке, Миша восторженно размахивал руками. Через минуту я был уже вместе с ним. Оказалось, Миша проснулся как раз на этом же месте, схватился за весла, и пока выпал на берег, его пронесло ниже острова. И вот он добрых два часа и пробивался против течения, с ужасом думая, что я, наверное, утонул. Немного не совпади сейчас время, и меня бы пронесло еще дальше вниз, а Миша, борясь с огромной скоростью течения и буквально по сантиметру подаваясь вперед, может быть только к вечеру добрался до места нашей ночевки, и, конечно, ничего бы там не обнаружил, кроме затопленных водой скал. Да, ничего не скажешь. Вот какую скверную шутку, оказывается, мог бы сыграть над нами этот милый зеленый остров. После такой передряги плыть по большой воде что-то не хочется. К тому же, поблизости полагалось быть речки Хойте. А там, рассказывали нам в Кондратьевой, в верховьях ее водятся какие-то чудовищные величины черные хариусы. В ловушке В ожидании спада воды мы с Мишей поочередно ходили на охоту. Вверх по Хойте в ельнике табунились молодые серокрылые рябчики а на хребте в кедрачах попадались кополята. Черника, голубица, малина, смородина нам надоели, и мы перешли на бруснику. Она была еще зеленовата, жесткая, но уже дива как вкусна. А ягоды крупные, налитые, из каждой кисти горсть. И часто, отойдя недалеко от балагана, вместо охоты мы ложились на землю и вместе с рябчиками паслись на бруснике. В одной из таких прогулок я забрел довольно далеко от балагана. Рябчики слетали целыми ватагами, садились на нижние сучья молоденьких елок и с любопытством оглядывали меня я не стрелял. Накануне Миша принес их целый десяток, и мясо оставалось в запасе. Я присел на Валежину и только тогда почувствовал, что устал. Солнце склонялось к закату. Справа, в глубоком распадке, бурлила неспокойная хойта, от нее тянуло холодом и сыростью. Хребец спускался к реке крутым склоном и кончался обрывом, изрезанным поперечными трещинами. Над обрывом сплелись буйные заросли рододендрона. Пора домой, подумал я и вскинул ружье на плечо. Вдруг невысоко надо мной бесшумно пролетел странного вида серый лоскут и приткнулся на сук в сухостойной лиственнички. Я пригляделся. Лоскут отделился от дерева и перелетел на другое. Но это не птица. Неведомый зверек, четырехугольником распластавшись в воздухе, метался в вершине деревьев, спускаясь вниз к хойте. Я поспешил за ним, задрав кверху голову. Усталости как не бывало. Деревья стали реже. Шум хойты ближе, сильнее. Я выскочил на полянку. Зверек пересек ее наискось. Тьфу, да ведь это белка летяга, с досадой подумал я и в тот же миг почувствовал, что оступился и покатился куда-то вниз, в яму. Следом за мной посыпались комья земли, камни, гнилые сучья. Коснувшись дна, я сразу вскочил и опробовал руки и ноги. Они двигались. Значит, все в порядке. В яме было темно, под ногами хлюпала вода, а над головой узкой полоской синел далекий лоскут неба. Стены ямы были обрывисты, метров пять вышиной. Я тщетно пытался выбраться наверх. Земля обрушивалась, и я падал обратно. Тогда я стал палить из ружья до тех пор, пока не начал задыхаться от дыма. Звуки от выстрелов терялись и уходили вверх тоненьким писком. Не было надежды, что мой призыв услышит Миша. Я присел, чтобы обдумать положение. И только тут обратил внимание, что дым тянуло не вверх, а вбок. Спотыкаясь о камни я последовал за ним и через несколько минут стоял на берегу Хойты. Яма оказалась простой трещиной, оврагом. Миша встретил меня смехом. И было чему смеяться. С ног до головы я вывозился в глине, на лице чернили царапины. Кстати, в мое отсутствие Миша сделал любопытную находку. Невдалеке, в кустах тальника, должно быть занесенное весенним паводком. Невдалеке, в кустах тальника, должно быть занесенное весенним паводком, валялась почерневшая от времени тесная топором доска. Не то дверь от зимовья, не то стена от Лабаза. Миша приволок ее к балагану и приготовился изрубить на дрова, но тут ему бросились в глаза нацарапанные ножом слова. Доска была исписана сверху донизу. Среди бессмысленной таежной ругани, посвященной тяжелым скитаниям неизвестного автора, обращали внимание слова. «А все же золотишко в речке есть, и не я буду, если его не найду». Откуда принесло эту доску? Свершины ли хойты или Пачуня? Доска валялась как раз на самой стрелке. Когда были написаны слова? Видимо, очень давно. Дощечка обняла, побелела. «Поедем», — сказал Миша. «Поедем», — сказал я. «А куда?» «Как куда?» «Золото искать». «Ты умеешь?» — с сомнением спросил я. «А что тут особенного? Всякий знают как его промывают в лотках». «Расскажи». «Ну вот так», — подвигал Миша руками. «Очень просто, как муку сеют». «А если там золото жильное?» «Тогда будем ножом выковыривать». «Да нет, он же ясно пишет, что золото в речке. Значит, рассыпное». «Но ведь он-то сам и не нашел его. Ну так мы его и найдем». Хвостунишка. Байбак!» Мы немного помолчали, чтобы дать время остыть накалившимся чувством. «А может быть, это и не хойт-то? сказал я. Доску могла водой принести по Чуне. Ну, знаешь ли, ты споришь против фактов. Кто же Чуну назовет речкой? О да, ты испытанный следопыт. Я помню случай с газетой у порога Крутого. Хорошо, торжественно сказал Миша. Давай договоримся так. Заплывем вверх по Хойте до первого переката. По-моему, на пробу песок. Если нет ничего, поедем обратно. А если найдем? Голос Миша окреп. Подтащимся волоком дальше, так? Пусть будет так. С дополнением. Не найдем золото, все равно пойдем вверх. Лови черных харюсов хорошо. Мы заплыли по ходе до первого переката и целый день в котелках промывали песок. На дно оседали мелкие камешки, и мы приняли было их за самородки, но когда раздробили на обухе топора, убедились, что, как говорится, и на этот раз буквально, наши камешки даже рядом с золотом не лежали. Победителем спора оказался я, но Миша заскучал и, кажется, был готов, невзирая ни на что, поставить свое имя под анонимной записью на доске. Черные хариусы. Слово свято, Золота в Хойте нет, надо идти ловить черных Хариусов. Они их нам рассказывали так, будто весной Хариусы заходят в Хойту метать икру. По весенней высокой воде они забираются очень далеко, вплоть до болота, по которому разливается Хойта. Там есть ямы, по окружности они не так велики, но очень глубокие. Во время разлива Хариусы заплывают в эти ямы, а когда вода спадает, рыба оказывается в них как в садке. Уйти из ям ей уже некуда. Кормов там достаточно и летом и зимой, течения нет, рыбе даже и хвостом шевелить не надо. И вот, подобно гусям, которых откармливают к празднику, сажают в мешки, от безделья, на хороших хлебах и без мацеона, хариусы разрастаются до невиданных размеров. Говорят, лавливали таких, что каждая рыбка тянула 2 килограмма. Вода в ямах чистая, питьевая, и хариусы, в отличие от карасей, болотом не пахнут. Очень интересно ловить их в ямах на удочку. В солнечный день хорошо видно, как они там плавают, как хватают приманку. Довольно трудно бывает вытащить наверх, и крепкие лески обрываются. Словом, не побывать там никак нельзя. Загнав лодку под прикрытие густых кустов, мы зашагали к верховью Хойты. С собой взяли немного ружье, лески, крючки, огниво с запасом кремния и трута, немного сухарей и неизменные свои котелок и сковородку. Варить и жарить черных хариусов. Одно время нам показалось, что мы набрели на какое-то подобие лесной тропинки и уверенно пошли по ней. Какая бы ни была в лесу тропинка, а идти по ней легче, чем на прополу ломиться через кусты и бурелом. Но вскоре же убедились, что эта тропинка никуда не ведет, кружит, петляет и все по одному и тому же месту. Тогда мы поднялись на хребет. Оттуда хорошо просматривалось направление Хойты, и легче было идти, чем по сырому и топкому мху. В течение дня мы продвинулись довольно-таки далеко, но картина тайги не менялась. Горы, поросшие сосной и кедрами, а внизу, в долине Хойты, темная порсель, ельника и пихтачей. Где же открытое болото, качкарник, ямы? «Знаешь, Сережа», — сказал Миша, ложась спать на привале, который мы устроили с наступлением ночи. «Черные хариусы, по-моему, легенда, поэтический вымысел». «С таким же успехом мы могли бы идти искать и ловить жар птицу. Да, но жор птица жила в вне...